Глава 6. Июнь-июль 1939 года «Да как он смеет говорить с нами в таком тоне!» — полыхал возмущением Айму Кайендер, когда их делегация осталась наедине. «Сталин сделал прекрасный ход, в отличие от премьер-министра, даже с неким восхищением», — сказал Рудольф Валден. «Прекрасный!» — воскликнул Айму. «И где он прекрасен-то?» «Не для нас», — поправился министр иностранных дел, — «для Советов». «Опять же, не понимаю, чего хорошего в том, что нам пытаются выкрутить руки». «Даже для Советов это невыгодно. Мы ведь можем и отказаться от переговоров». «Посмотри на все со стороны Айма, доверительно ответил Рудольф. «Их главный дипломат, Литвинов, был вполне корректен, как и полагается его статусу». Но красные понимают, что сейчас они сильнее. И очевидно, что их вождь решил попытаться выжать из ситуации максимум. Этот Огнев, он ведь не дипломат, поэтому подобные выходки ему могут простить. А вспомни, как поляки попросили поставить его во главе делегации. И что вышло? Рассчитывали на его возраст, что удастся запудрить мальчишки мозги, как говорят русские а при срыве переговоров развести руками, мол, это он виноват, и просчитались. Я созвонился с нашим послом в Польше вчера, когда узнал, что это по просьбе Огнева перенесли переговоры. Он много интересного рассказал о ходе подобных переговоров в Польше. И каждое новое предложение со стороны этого мальчишки было еще хуже, чем предыдущее. Но он продавил свою позицию поэтому я считаю, нужно соглашаться. Сталин, назначив его главой делегации, с одной стороны предельно просто и в то же время жестко донес свою позицию, а с другой сохранил себе лицо тем, что ее озвучил не официальный дипломат, а огнев. «И унизил нас», — мрачно заметил Каяндр. «Ведь руки нам выкручивают не Литвинов, а этот парень». «Но не так, чтобы и унизил», — хмыкнул Рудольф. «Огнев все же имеет и собственный политический вес. Но у меня сложилось впечатление, что он этого сам не особо осознает». «Или осознает не до конца». «Почему?» — удивился Аймо. «Когда прошла наша первая встреча с их делегацией, и главой все еще был Литвинов, он ему чуть ли не в рот заглядывал, и это было не наиграно». А когда их поменяли местами, Огнев иногда кидал мимолетные взгляды на Литвинова, словно спрашивая, все ли правильно он делает. Но сам Литвинов и бровью не повел. «Хочет подставить парня?» «Нет», — покачал головой Рудольф. Он просто не заметил этих взглядов, полностью отойдя в сторону. «Как нижестоящий уступает место тому, кто выше него по статусу, не сомневаясь в его поступках». Литвинов, безусловно, был раздражен, что его отодвинули. Удивлен заявлением огнева, но оспорить их даже не пытался и принял как должное. Даже с неким облегчением. «Если мы согласимся», — подал голос Элиас Сайонма, «то эта компенсация пробьет изрядную брешь в нашем бюджете». «А чтобы этого не случилось», — тут же повернулся к нему Рудольф, «нам следует растянуть выплаты». Чем быстрее закончится эта война, тем больше шанс, что мы выйдем из нее с малыми потерями. Увы, но с каждым днем шансы на это неумолимо падают. Кроме Швеции и Великобритании у нас союзников не осталось. Да и те такие союзники, что...» — поморщился недовольно мидовец Финляндии, не закончив фразу. После его слов повисла гнетущая тишина. Возвращаться домой с подписанной капитуляцией не хотелось, особенно с навязанной, по сути, контрибуцией, но выбор был еще хуже Тогда мы обязаны привязать подписание договора к немедленной остановке боевых действий, решительно сказал Каендер. Иначе нас просто не поймут дома На это они должны согласиться, кивнул Рудольф